ТГБ Продакшн представляет Вячеслав Соколов Мажор 2 Обезбашенный спецназ Пролог На пляже рядом с теплым и ласковым морем почти всегда есть желающие позагорать и поплавать. Но какова была бы реакция снующих туда-сюда по своим делам отдыхающих, зная они, что не все из лежащих в полосатых шезлонгах являются людьми. Например, вот этот мужчина, на которого то и дело заглядываются проходящие мимо молодые и не очень женщины. Или две обладательницы роскошных тел, едва прикрытые сантиметрами ткани, Так и привлекающие к себе восторженные взгляды представителей сильного пола. Почему же никто не пытается познакомиться с этими прекрасными созданиями? Может, дело в угрозе, которую начинает излучать их спутник, стоит какому-нибудь не в меру самоуверенному самцу переступить невидимую черту? Смотри, но не трогай. А может, дело в том, что они не люди, и находятся здесь вовсе не для того, чтобы позагорать. Тогда зачем? Ох, Маришка, ты оказалась права. Темноволосая красавица томно улыбается проходящему мимо молодому человеку. Бедолага сбивается с шага, но тут же ускоряет его. Едва на него падает взгляд мускулистого красавца, лежащего рядом с девушками. Стоило скинуть пару-тройку размеров, и мужчины начинают пялиться не только на грудь. Ты знаешь, Анют, мне кажется, что для разнообразия совсем неплохо. Хотя, когда грудь большая, силы получается больше. Еще бы, инстинкт. Но для разнообразия очень даже приятно. «Вот только...» — зашептала белокроя красотка. «Кажется, Всеслав недоволен, что и ты тоже оказалась с грудью второго размера». «Ха! Тебя-то он наказал, а я, может, из солидарности». «Я все слышу». Мужчина едва заметно улыбнулся. «Так что завязывайте заговоры плести, а то так и останетесь». «Вот еще, фыркнула блондинка. «Это пока я одна такая, а сейчас мы обе. Так что тебе все равно, это скоро надоест». И показала кончик языка. Тот, кого назвали все славом, нахмурился, изображая недовольство, но тут же расплылся в улыбке, услышав «Ну, а я тебя все равно люблю». «И я, и я!» Тут же вклинилась брюнетка. «Вьете из меня веревки!» Довольно улыбаясь, пробурчал мужчина. «И что я в вас нашел? Просто мы красавицы!» Тут же высказала свое мнение Маришка. «Такими вас сделал я!» «А еще мы умницы и вообще послушные девочки!» Поддержала подруга Анютка. «И красавицы!» Добавила настырная блондинка. «Ладно, ладно, красавицы!» Был вынужден согласиться Всеслав. «А вот насчет умниц сейчас выясним». И на мгновение задумавшись, проронил. «Мари, как там твои подопечные?» «Все просто замечательно. Разбираются с предателем». Я намекнула Русланчику, что возмездие должен совершить Егор. Тогда ты без проблем сможешь забрать эту черную душу. «Кстати, тебя ждет приятный сюрприз». «Какой?» «Нет, хитренький!» «Тогда какой же это будет сюрприз?» «Действительно!» — кивнув, согласился мужчина. «Всеслав, я вот не поняла!» Забавно сморщив носик, поинтересовалась Анютка. «Почему Егор? Разве твой жрец не может все сделать сам?» «Ну и глупая же ты подруга!» — решила подразниться Маришка. «Егор просто убьет, и все. Так безопасней. Он же прямой потомок, а значит, ему не нужен ритуал. А ты типа умная?» Возмутилась черноволосая красавица. «Не, забыла, что ли? С кем поведешься? Озорно подмигнула блондиночка. «Вот только мне бы от вас не заразиться!» Добродушно усмехнулся Всеслав. «Кстати, Маришка начала наматывать локон на палец. Все спросить хочу. А зачем тебе такая мерзкая душа?» «Ну, праведника мне так и так не получить. Да и бесполезно торговаться с белыми. А вот за такую сочную душу предателя...» Я смогу выменять у светоносного другую, более чистую. Еще и в прибытке останусь, а то в последнее время тяжко с силой. Еще и вы саботаж устроили. Ну, милый, ты же понимаешь. В общем, все как всегда. Как бы суров не был мужчина, но разве он может устоять против покорных его воли женщин?»